За деньги и обещание оправдательного вердикта Маккайр скажет все, что надо, а полковник Бен внесет на его счет деньги, и нет проблем. Укрывшись пледом, Далис обычно спал у себя в кабинете на низкой тахте возле книжного шкафа с наиболее любимыми книгами. Он вдруг ощутил острое, как в детстве, чувство счастья. Какое же это высокое и тайное блаженство, конструировать мир, оставаясь при этом в тени. Юноши завидуют кинозвездам, появляющимся на экране, а завидовать надо режиссеру, которого никто не видит. Но именно он создает новый мир, а зрители начинают играть в этот выдуманный им мир, подражать героям и делать то, что хотел тот, кто все это выдумал. Впервые он ощутил подобное чувство счастья, когда ушел Рузвельт. Через семь дней после похорон, тот, кто был с ним в деле, дал прочесть запись беседы министра финансов Моргентау с президентом. Будучи другом и старым соратником, он был приглашен Рузвельтом в коттедж, куда президент уехал на каникулы. «20 апреля я отправлюсь из Вашингтона в Сан-Франциско, Генри», сказал президент, «чтобы выступить на церемонии создания Организации Объединенных Наций. В три часа дня появлюсь на сцене, и скажу то, что должен сказать. А 1 мая вернусь в хайд парк Мистер президент, как обычно, гнул свое Моргентау, «Ситуация из Германии чрезвычайно сложна. Вопрос стоит крайне остро. Я хочу успеть сделать книгу по Германии, одна из глав которой должна быть посвящена тому, каким образом 60 миллионов немцев сами, без чьей либо помощи, должны прокормить себя». Как страстно я сражался за наше вступление в войну против нации. Так же страстно я намерен сражаться за то, чтобы земля получила мир, а Германия никогда впредь не могла развязать новую бойню». «Генри», — ответил президент, — «я поддерживаю вас на сто процентов. Тогда вы должны быть готовы к тому, что у меня появится множество новых врагов, причем весьма могущественных из числа наших реакционеров с юга. Я понимаю». Очень многие в этой стране предпримут все возможное, чтобы сорвать мой план по Германии. Уверяю вас, они сделают все возможное, чтобы не допустить работу в заводах Рура на Англию, Францию и Бельгию. Они захотят вернуть его Германии, чтобы та вновь начала строить пушки. Уверяю вас, они предпримут все, чтобы сорвать мое предложение о разрушении всех без исключения военных заводов Германии. Наши реакционеры слишком тесно связаны с германской промышленностью, чтобы разрешить моему плану сделаться фактом истории. Мы поборемся, Генри, улыбнулся президент. У нас есть силы, чтобы одолеть одержимых. Мистер президент, правая болезнь в Штатах загнана вглубь, но не уничтожена. Очаги гниения существуют, они пока что сокрыты от наших глаз, но они невероятно злокачественные. И я не убежден, что эти люди согласятся заставить Германию выплатить 20 миллиардов контрибуции. Они заинтересованы в том, чтобы Германия снова сделалась могущественной промышленной державой правого толка». «Не позволим», — ответил президент, — «не позволим, Генри». Рузвельт был весел, спокоен, много шутил с дамами, которые были приглашены им на ужин. Следующим утром он умер. Далис усмехнулся чему-то жестко сухо усмехнулся и почувствовал какие у него сейчас глаза. Ему понравилось, когда дочь тосканине, единственной женщиной которую он любил, говорила: « «Моя льдышечка они у меня сейчас серо- ледяные подумал далис. Дали вспомнил с какой методической жестокостью Труман с подачи правых, уничтожал моргентау Тот был вынужден уйти в отставку уже в июне, еще до Потсдама. Все, конец жестокому курсу против Германии. Не суйся, Моргентаву. Ты был нужен безногому идеалисту, но ты не нужен нам. Не замахивайся на то, в чем ничего не смыслишь. Дело есть дело. Оно диктует свои неумолимые законы. Каждый, кто пробует стать против них, обречен на уничтожение. Открыв многое, Далис, тем не менее, не говорил и не мог сказать Маккайру главного. Работа комиссии по расследованию антиамериканской деятельности была последним и самым решающим залпом, задуманным им и его командой по Рузвельту и его политике. Тот же Моргентау посмел сказать, что коммунизм в Америке не был занесен извне, но родился как чисто американское рабочее движение возмущенные безумием финансовой олигархии, ростом безработицы и инфляции.